Господин демон Павон движется навстречу смерти. Он направляется к ней под длинным бульваром, сверкающим огнями в стороне церкви Святой Магдалины. Он в последний раз вступает на их упругий асфальт. Он идет, как праздно шатающийся, задрав нос, заложив руки за спину. Время у него есть. Ему некуда торопиться, Он может явиться на свидание, когда ему заблагорассудится. Он ежеминутно кому-нибудь улыбается, посылает легкий снисходительный привет кончиками пальцев или высоко поднимает шляпу, как он это только что сделал. Все восхищает, все чарует его. Грохот бочек для поливки улиц, тенты над дверями кафе, которые выставили свои столики до середины тротуара, Близкая смерть придает ему остроту чувств выздоравливающего, особую восприимчивость ко всей утонченной прелести, к скрытой поэзии чудесного летнего часа, пробившего в разгар парижской жизни чудесного часа, который будет его последним часом. Ему хочется продлить его до ночи. Потому-то, вероятно, он и проходит мимо роскошного заведения, где он принимает обычно ванну. Не останавливается он и у китайских бань. Его здесь слишком хорошо знают. Вечером происшествие станет известно всему Парижу. Его смерть вызовет пошлую сенсацию в клубах и гостиных поползет множество мерзких слухов, а господин Демон Павон, натура утонченная, человек хорошего тона, хотел бы избавить себя от такого стыда, хотел бы нырнуть, погрузиться в небытие, совершив самоубийство незаметное и безмолвное, уподобиться тем солдатам, которые на другой день после крупных сражений числятся не ранеными, не живыми и не мертвыми, а пропавшими без вести. Вот почему он позаботился, чтобы при нем не было ничего такого, что позволило бы его опознать, что дало бы ясные указания полиции. Вот почему он ищет в огромном Париже Отдаленный, затерянный квартал, где произойдет это страшное, но успокоительное обезличение в общей могиле. Пока Монповон идет, вид бульвара меняется. Толпа уплотнилась, стала более подвижной и озабоченной. Дома не так велики, зато на них множество торговых вывесок. За воротами Сен-Дени и Сен-Мартен, через которые постоянно текут потоки людей, из кишащих перенаселенных предместий, провинциальный облик улиц становится заметнее. Старый Щеголь уже не знает здесь никого, он может похвалиться тем, что и его тут никто не знает. Плавашники, с любопытством глядящие на него, на его выставленную на показ манишку, сюртук тонкого сукна из гипталии, принимают его за знаменитого актера, вышедшего перед спектаклем прогуляться по старинному бульвару, свидетелю его первых триумфов и подышать воздухом. Ветер свежеет, сумерки заволакивают дали, длинная дорога, продолжая пылать огнями на уже пройденных поворотах, становится темнее с каждым шагом. Так бывает с прошлым, когда его сияние открывается тому, кто глянулся назад и проникся сожалением. Мон-Павону кажется, что он входит в ночь. Он вздрагивает, но не слабеет, и продолжает шагать, подняв голову, выпить и в грудь. Господин де Монповон павон идет навстречу смерти. Теперь он углубляется в сложный лабиринт шумных улиц, где грохот омнибусов сливается с гудением тысяч станков рабочих кварталов где жар фабричных труб смешивается с лихорадочной борьбой народа с голодом. Воздух струится, от сточных канас идет пар, дома содрогаются, когда проезжают ломовики, тяжелые повозки сталкиваются на поворотах узких улочек. Внезапно маркиз останавливается. Он нашел то, что ему нужно. Между черной лавочкой угольщика и заведением упаковщика чьи сосновые доски, прислоненные к стене, вызывает у Мон Павона легкую дрожь, открываются ворота. Над ними вывеска, два слова. «Ванное заведение», написанное на тусклом фонаре. Мон Павон проходит через сырой садик, где в раковину стекает струйка фонтана. Именно такой мрачный уголок он и искал. Кому может прийти в голову, что маркиз де Мон -Павон Пришел сюда, чтобы перерезать себе горло. Дом стоит в глубине, низкий, с зелеными ставнями, стеклянной дверью. Как у всех подобных учреждений, у него обманчивое сходство с виллой. Маркиз заказывает ванну поглубже, входит в узенький коридорчик, и пока ему приготовляют ее, пока вода с шумом льется за его спиной, курит сигару у окна, смотрит на тощую сирень, на высокую стену. Рядом большой казарменный двор пожарной команды с гимнастическими принадлежностями. Видны брусья, шестые турники, похожие на виселицы. Во дворе трубит рожок, вызывая сержанты. Этот звук уносит маркиза на 30 лет назад. Напоминает ему алжирские походы, высокие стены Константины, приезд, деморас полк, дуэли, и веселые пирушки. «Ах, как весело начиналась жизнь! Если б не эти проклятые карты, ф -ф -э, хорошо, что хоть удалось соблести приличие!» «Сударь, ванна готова!» — говорит служитель. В этот момент госпожа Дженкинс, задыхающаяся, бледная, входила в ателье Андре, куда ее привел инстинкт, оказавшийся сильнее воли потребность обнять свое дитя перед смертью. Открыв дверь, Андро дал ей запасной ключ, она все же вздохнула с чувством облегчения, увидев, что он еще не вернулся, что у нее хватит времени овладеть своим волнением, которое только усилилось от долгой ходьбы, непривычной для изнеженной богатой женщины. Никого. Но на столе записочка, которую он всегда оставлял, уходя, чтобы его мать, чьи посещения из-за тирании этого гнусного человека становились все реже и короче, могла узнать, где ее сын, спокойно дождаться его или пойти к нему. Эти два существа не переставали любить друг друга, любить нежно, глубоко, несмотря на жестокость жизни, вынуждавшую их вносить в отношения между матерью и сыном предосторожности, скрытность и таинственность совсем иного рода любви. Я на репетиции моей пьесы, — гласила сегодня записка, — вернусь к семи часам. Это внимание ее сына, которого она не навещала три недели и который, тем не менее, упорно ее ждал, исторгло из глаз матери поток слез, давно уже душивших ее. Можно было подумать, что она вступила в новый мир. Комнатка была такая светлая, такая спокойная, она была так высоко над землей, Она хранила на стеклах окон последний отбрызг дня, пылая в лучах уже тускневшего солнца. Как и все мансарды, она казалась врезанной в небо. Ее голые стены украшал лишь один большой портрет, ее портрет, улыбающийся на почетном месте, а другой портрет стоял на столе в позолоченной рамке. Да, это скромное жилище, где было столько света в час, когда весь Париж погружался во мрак, произвело на нее впечатление чего-то сверхъестественного, несмотря на скудость обстановки, на жалкую мебель, разбросанную по двум комнатам, на простую ситцевую обивку и камин с двумя большими букетами гиацинтов, тех, что возят утром по улицам целыми грудами на тележках. Какую прекрасную, деятельную и достойную жизнь могла бы она вести здесь подле своего Андре? И в одно мгновение, с быстротой, какая бывает свойственна людям только во сне, она мысленно поместила свою кровать в одном углу, рояль в другом, и представила себе, как она дает уроки, заботится о домашнем очаге, в который она вносит свою долю средств и свою долю мужественной жизнерадостности». Как она раньше не поняла, что в этом ее долг, в этом гордость ее вдовства. Какое это было ослепление, какая недостойная слабость. Ошибка большая, несомненно, но ей можно было найти некоторое оправдание в мягкой податливой натуре госпожи Дженкинс, в ловкости и коварстве ее сообщника, говорившего все время о браке и скрывавшего от нее, что он не свободен. Вынужденный, наконец, признаться, он настолько картинно описал свою безрадостную жизнь, свое отчаяние, свою любовь, что бедная женщина, и так уже скомпрометировавшая себя в глазах света, не способная на героическое усилие, ставящее человека выше ложных положений, в конце концов уступила, согласилась на это двусмысленное положение, такое блестящее и такое жалкое, основанное на обмане, длившемся десять лет. 10 лет опьяняющих успехов и невыразимых волнений, когда, спев один романс и готовясь к другому, она трепетала, как бы ее не выдали, когда малейшее слово о незаконных связях ранило ее как намек. Десять лет, в течение которых ее лицо приобрело выражение смиренной покорности, как у преступницы, молящей о пощаде. Впоследствии уверенность в том, что он ее бросит, испортила ей даже эти поддельные радости, омрачила всю окружавшую ее роскошь. Сколько тревог, сколько молча перенесенных мучений, непрерывных унижений, вплоть до последнего, самого ужасного — И вот сейчас она в вечерней прохладе и покое пустой квартиры с болью припоминает всю свою жизнь, а снизу до нее доносится звонкий смех, задорное веселье счастливой юности. Вспоминая признание Андре и его последнее письмо, в котором он сообщал ей большую новость, она пытается различить среди этих чистых молодых голосов голос ее дочери лизы невесты сына, который она не знает, которую ей не суждено узнать. Эта мысль окончательно обездоливает женщину, еще усиливает тяжесть ее последних минут, наполняет их горечью, сожалений, мучительными угрызениями совести, и, несмотря на все свое желание быть мужественной, она плачет, плачет. Начинает темнеть, тени огромными пятнами покрывают косые окна, в которых бездонно глубокое небо бледнеет, как бы исчезает во мраке. Крыши сгрудились к ночи, как солдаты перед атакой. От одной колокольни к другой несется медленный, торжественный звон отбиваемых часов. Ласточки кружат около невидимого гнезда. Ветер гуляет, как обычно, среди обломков снесенных зданий на строительной площадке. Сегодня вечером Он несет с собой жалобный плеск воды и пронизывающий туман. Он дует с реки, как бы напоминая несчастной женщине, что ей придется пойти туда. Ее уже заранее пробирает дрожь, хотя на ней кружевная накидка. Зачем она пришла в эту комнату, где к ней вернулось желание жить, когда жить нельзя после признания, которое она вынуждена будет сделать? На лестнице слышны быстрые шаги, дверь стремительно открывается. Это Андре. Он напивает он доволен, а главное, очень спешит, потому что его ждут к обеду у жуаезов. Надо скорее зажечь свет, чтобы влюбленный мог принарядиться, но сразу, чиркая спичками, он угадывает, что в ателье кто-то есть. Какая-то тень движется среди неподвижных теней. Кто здесь? Ему отвечают не то приглушенным смехом, не то рыданиями. Ему приходит в голову, что это какая-то детская шалость, проделка маленьких соседок, решивших подшутить над ним. Он идет на этот звук, две руки сжимают его, обнимают. «Это я». Лихорадочно, торопливо, стараясь придать голосу твердость, она говорит, что отправляется в долгое путешествие перед отъездом. «В путешествие? Куда же ты едешь?» «Не знаю, мы едем далеко к нему на родину, по его делам». «Как? Значит, ты не будешь на моей премьере? Ведь это же через три дня, а потом свадьба. Не может же он не пустить тебя на мою свадьбу». Она придумывает оправдания, извинения, но по ее пылающим рукам, которые сжимают руки сына, по ее изменившемуся голосу он понимает, что она обманывает его. Он хочет зажечь свет, она удерживает его». «Нет, нет, не надо. Так лучше. Мне нужно собраться, я должна идти». Оба стоят, готовые к разлуке. Но Андре не отпустит ее, пока она не признается, что с ней. Какое трагическое происшествие затуманило ее прекрасное лицо, на котором глаза, или это так кажется, в полумраке, горят мрачным огнем. «Ничего, ничего, уверяю тебя». Только мысль о том, что я не смогу принять участие в твоем празднике, в твоем торжестве. Но ты же знаешь, что я люблю тебя. Ты не сомневаешься во мне, правда? Не было еще такого дня, когда бы я не думала о тебе. И ты тоже береги свою любовь ко мне. А теперь поцелуй меня, и я пойду. Я и так задержалась. Еще минута, и у нее не хватит сил уйти. Она устремляется к выходу. «Нет-нет, ты не выйдешь отсюда. В твоей жизни происходит что-то необычайное. Ты не хочешь мне сказать, но я это чувствую. Я уверен, что у тебя большое горе. Этот человек совершил подлость. Нет-нет, пусти меня, пусти». Но он удерживает ее, удерживает насильно. «В чем дело? Скажи». И совсем тихо, на ухо, нежным, настойчивым и приглушенным, как поцелуй голосом, спрашивает. Он бросил тебя. «Да?» Несчастная вздрагивает, вырывается. «Не спрашивай меня ни о чем. Я не хочу ничего говорить. Прощай!» А он, прижимая ее к груди, продолжает. «Да и что ты можешь сказать мне, чего бы я уже не знал, бедная моя мамочка? Разве ты не поняла, почему я ушел полгода назад?» «Ты знаешь?» «Все знаю. А что произошло сегодня, это я уже давно предчувствовал». «Давно этого желал. Несчастная я, несчастная. Зачем я пришла? За тем, что твое место здесь, за тем, что за тобой долг, десять лет материнской любви. Вот видишь, ты обязана остаться у меня». Он говорит ей это, стоя на коленях перед диваном, на который она упала, заливаясь слезами с последним учительным воплем уязвленной гордости. Она плачет долго-долго, сын у ее ног. Жуаезы, обеспокоенные тем, что Андре не спускается вниз, в полном составе отправляются за ним. Комната наполняется прелестными лицами, ясными улыбками, развивающимися локонами, скромными нарядами, и все это зарено светом большой лампы, доброй старой лампы с огромным апожуром, которую господин Жуаез несет торжественно, высоко и прямо, как древние греки несли светильники. Они останавливаются, как скопанные, увидев бледную убитую горем женщину, а та в глубоком волнении смотрит на эти улыбающиеся лица, на эти грациозные фигурки и особенно внимательно на Элизу, стоящую сзади и до того смущенную их нескромным вторжением, что это смущение мгновенно обличает в ней невесту. Элиза, «Поцелуй нашу маму и поблагодари ее. Она пришла, чтобы остаться жить со своими детьми». И вот ее охватывают ласковые руки, прижимает к четырем женским сердечкам, которым давно уже не хватает материнской опоры. Ее вводят и так осторожно в сияющий круг под семейной лампой, слегка расширенный, чтобы она могла занять в нем свое место, осушить глаза согреть, озарить свою душу этим мощным пламенем, что поднимается, не колеблясь, даже в маленьком ателье художника под самой крышей, где только что бушевали зловещие бури, которые надо забыть. Тот, кто умирает там, в окровавленной ванне, не знал этого священного пламени. Эгоистичный и черствый, он всегда жил на показ, с высокомерным тщеславием выставляя свою манишку. И это тщеславие было еще лучшим из его свойств. Именно оно так долго поддерживало в нем мужество и стойкость, и оно помогло ему теперь стиснуть зубы, чтобы подавить предсмертную коту В сыром садике тоскливо журчит фонтан, рожок у пожарных играет сигнал к гашению огней. «Сходите в седьмой». Поглядите, что там такое, говорит хозяйка. Засиделся он в ванне. Служитель идет. Раздается крик изумления ужаса. Сударня, он умер. Но это не тот, это другой. Все сбегаются, и никто не хочет признать изящного господина, недавно вошедшего сюда, в этой зловещей мертвой кукле, с головой свисающей через край ванны, с лицом, на котором гримм, слился со смывающей его кровью. Он лежит, раскинув руки и ноги, безмерно усталый от роли, сыгранной до конца, сыгранной так, что она убила актера. Два пореза бритвой поперек великолепной негнущей самонишки, и все его искусственное величие обмякло, растворилось в этом безымянном ужасе, в этой груди грязи, крови, жалких накрашенных останков, в которых никак нельзя узнать человека хорошего тона, маркиза Луи-Мари Аженора де Монтавона».